Глава двадцать седьмая Долго в Леоне задерживаться не стали, напоследок загрузив со складов железной дороги, куда только можно рельсы, даже к обычным вагонам их цепляли с бортов, крепя с помощью проволоки, и дав команду на подрыв путей подступа к городу, Михаил отдал приказ на отправление. А то американцы шустрые ребята, глазом моргнуть не успеешь, вполне могут захватить развилку дорог, что ведут в Италию и Швейцарию. Выбить их будет непросто, там ведь не пустое место, а находится селение Кулос, придется вести городские бои, а это помимо лишних потерь, серьезная потеря темпа, чем противник, конечно же, воспользуется, подтянув подкрепление. В два часа ночи состав шедший последним перевозивший саперов остановился в селении Артемар и, поднявшись на север до селения ВО, взорвал железную дорогу там, после чего вернулся назад и рванул железку в самом Артемаре. Тем временем остальные составы черепашьим ходом ползли вперед. Мост через Рону проверила специальная взятая для этого отдельная группа саперов. Закладок не обнаружили, и на другой берег стали переправлять всю артиллерию и почти все танки. Кроме пары легких Рено и затрофейных английских. Но их еще ремонтировать и ремонтировать, чем ремонтники занимались даже в пути. А также три четверти всей пехоты. При этом та же группа саперов, проверявшая мост на наличие минирования, начала это самое минирование проводить, чтобы осложнить связанность между американскими частями. Согласно разработанному планам штабу, рот, на время пока будет восстанавливаться железнодорожный путь до швейцарской границы, займет оборону в узости напротив тоннеля по обе стороны реки. Общая ширина на южном направлении фронта получалась чуть меньше 10 километров. Также опасным направлением являлась западная. Местность, хоть и пересеченная, гористая и лесистая, но вполне проходимая, так что там тоже пришлось создавать оборонительные рубежи. Окопы полного профиля нам и не нужны, сделайте обычные щели в полный рост. Вторая линия окопов достаточно будет для стрельбы с колена, а третья для стрельбы лежа. Утром солдаты уже были на месте. Танками и тягачами с транспортерами возились пушки с боеприпасами. Взорвали мост, и сразу два пролета в центре ухнули в воду, преграждая путь еще и речному транспорту. А то мало ли, вдруг есть какие-то речные мониторы. Ну или на худой конец пошлют вверх по реке легкие корабли типа «Корветов». Поезда поднялись севернее тоннеля и встали длинной змеей. Маршевые батальоны начали ремонтные работы под охраной солдат первого полка. — Сильно попортили дорогу Ироды, — поинтересовался Климов у командира инженерного батальона. — Не очень. По большому счету даже рельсы почти все целые. По крайней мере, большую их часть можно использовать повторно. Заряды использовали малой мощности. Просто протяженность ремонтных работ велика. Как бы не до самой границы все 15 километров придется дорогу перекладывать. — Ясно. Где только эти пограничники, то бишь жандармы, столько взрывчатки нашли, сволочи разве что на ближайшем руднике реквизировали, или у дорожных строителей-горнопроходчиков. Солдаты из боевых подразделений, а это почти 30 тысяч человек, ударным темпом вгрызались в каменистую землю. «Ничего, что трудно копается, зато окоп не сплющится от близкого взрыва», подбадривали себя солдаты. Пулеметчики готовили для себя каменные доты, сцепляя его бетонным раствором, что также умыкнули в некотором количестве в Лионе из складов строительных фирм и надеялись, что он успеет схватиться. Чуть севернее, в долине, прячась в аппендиксе за перевалом, устраивала свои позиции артиллерия. На самих перевалах оборудовали ячейки наблюдатели-корректировщики с пулеметчиками, а связисты тянули им телефонную связь. Взлетели самолеты, пока десяток но механики и рабочие сноровисто собирали все те что ранее были аккуратно разобраны в общем почти каждый пилот должен получить по своему аэроплану как и в прошлый раз их задачей помимо разведки являлась бомбежка железнодорожных путей севернее шимбири хоть на несколько часов до задержка все своим больше времени на обустройство в качестве впп использовалась небольшая площадка перед тоннелем словно специально подготовленная для этого Скорее всего, располагался лагерь рабочих и место для обслуживания различной техники. Осталось только немного ее подровнять да почистить от камней. Самолеты, кстати, чтобы не спутать в возможных боях свои с вражескими. Климов был почти уверен, что Лафаэт тоже примет участие в травле Рода. Наскоро перекрасили. Опять же, краска есть. Трофеи из Леона. Снизу синей краской покрасьте, а сверху темно-серой. А знаки какие малевать? «Знаки? А, ну да, знаки. Не знаю. Может, у кого какие предложения есть? Давайте калаврат нарисуем. Вот такой». Пилот быстро нарисовал что-то на листе бумаги в планшете и показал полковнику. Климов едва удержался, чтобы не пристрелить этого энтузиаста. Рука реально к кобуре с пистолетом дернулась. Даже сам удивился своей резкой реакции на «фашистский крест». Лишь понимание, что свастика сейчас не несет в себе того мерзкого смысла, кое она приобретет после использования ее фашистами, остановило его от опрометчивых действий. На тех же денежных знаках, отпечатанных по заказу Временного правительства, свастика есть. Да и потом, революционеры всех мастей ее лепили куда надо и не надо. Знамена, шевроны, значки. «Не надо», медленно и раздельно произнес он, закаменев лицом. «Вот это не надо!» «А что нарисовать?» — осторожно спросил художник, заметив, что комбрига явно почему-то плющит. «Звезду. Красную. Пятиконечную. Хотя нет. Лучше желтую звезду Богородицы в красном круге. О, так это мы запросто!» Согласно докладам летчиков, американцы стремительно наращивали свои силы. «Они даже пустые поезда не возвращают назад, чтобы не терять времени», — докладывал Фёдоров. «Отправляют их в сторону итальянской границы». В обед выяснилось, что к Леону также подошли составы. Железную дорогу, ведущую к этому городу, по всей её длине также бомбили, но железнодорожники уже начали её ремонтировать. Михаил понимал, что ночью, когда полёты станут невозможны, они её быстро восстановят и начнётся активное движение. «Хорошие новости!» После очередного полета вечером, сообщил Федоров, артиллерии у южан так и не обнаружено. Но если у южан ее не нашли, то вот северяне притащили пол сотни легких 75 миллиметровых орудий из десяток 122 миллиметровых пушек. Американские войска, как и русский экспедиционный корпус, по крайней мере на начальном этапе, тоже не имели своей арты, и французы их поддерживали огнем. Танки есть? Да. Северяне привезли пять тяжелых ромбов и десяток транспортеров с модулями. А легкие Рено? Не видели. Но это не значит, что их нет. Полковник кивнул. Проходила информация, что американцы формировали танковые части. Климов еще раз всмотрелся в карту местности, пытаясь предусмотреть все возможные варианты. Если легкие танки все же есть, то они могут попытаться прорваться к нам с запада, а от Ложбини южнее высоты 17-18, а также с востока через Анси, а то и вовсе зададут Круголя через вот эту речную долину, что начинается у итальянской границы и до самой швейцарской границы, и прямо нам в тыл ударят. Завтра надо особенно тщательно проверить эти направления. Проверим, товарищ полковник. Также воздушная разведка приносила сведения, что американская пехота начала сосредоточение вокруг озера, так что как только они установят свою артиллерию, после артподготовки начнется атака. К счастью, солдаты Рода, копавшие целый день до изнеможения и кровавых мозолей, смогли подготовить оборонительные позиции, причем даже лучше, чем от них требовал Климов. Американцы оказались столь любезны, что дали Роду еще один день на подготовку, не став атаковать сходу. Как и ожидалось, за ночь все повреждения, вызванные авиаударами, были исправлены, и поезда доставили американцев в северян. Составы гоняли туда-сюда, но повредить железнодорожное полотно теперь стало весьма проблематично. Через каждые полкилометра стояла пулеметная точка, плюс на поездах имелись платформы с зенитками, что не позволяло пилотам атаковать дорогу с удобным пролетом вдоль нее, а если пытаться сбросить бомбу на поперечном курсе, да еще с большой высоты, то попасть можно только лишь случайно, так что ерундой страдать не стали. Опасно. И просто бесполезный расход ресурса двигателей, коей у авиационных моторов и так до предела низкий. «Крепко же они за нас взялись», с некоторым изумлением произнес Михаил после того, как услышал примерную численность американских солдат. «Минимум сто тысяч». Даже шутка «Где же мы вас хоронить будем?» застряла в горле что до дороги, ведущей к швейцарской границе, удалось восстановить едва ли четверть. Более того, французские пограничники всячески мешали работе, устроив обстрел из винтовок и пулеметов работников. Случился небольшой бой с применением авиации со стороны рода, французов отогнали на безопасное расстояние, но они явно не сбежали, где-то засели в горах, и значит снова дадут о себе знать, и опять их придется выбивать, теряя время».